Глава девятнадцатая. Я как стояла, так и села. Хорошо, что рядом стояла лавочка. «Капец!» — хрипло прошептала я. Голос отказался слушаться. «Собирайтесь, гражданочка!» — сухим тоном повторил милиционер. «Сколько вас ждать можно?» «Но почему?» — промямлила я, пытаясь чуть прокашляться. «Вы меня подозреваете, что ли?» А давайте я подписку дам и останусь дома. Я заглянула в неумолимые глаза служителя закона, однако никакого сочувствия там не увидела. «Не положено», — гаркнул второй. «Но домой я хоть заглянуть могу?» — спросила я. «Хоть в спортивный костюм переоденусь и дочери записку оставлю. Но не могу же я в камере в платье сидеть». Милиционеры переглянулись между собой и первый сердито пророкотал. «У вас двадцать минут». «Сержант Иванов пройдет с вами, и без фокусов там». «Спасибо», — пролепетала я. Мысли роились в голове, словно потревоженные пчелы. И вот что мне теперь делать? Ну, по поводу себя я не переживала даже, знала, что невиновно. Но как быть теперь с детьми? Я же должна забрать сейчас Изабеллу и на завтра договорилась за Ричарда. Черт! ведь факт того, что я нахожусь под следствием, уже даст повод этому Петрову утверждать, что детей он изъял правильно и что я неблагонадёжна. Божечки, божечки, и что мне теперь делать? Я чуть не плакала. И при всем при этом я сказала, обращаясь и ко второму. Может, пока я буду собираться, вы за эти двадцать минут хоть чай попьете, а то замёрзли, небось, пока ждали? Не положено, — чуть мягче усмехнулся первый. Ну ладно, как знаете, — пожала плечами я и кивнула второму. Идемте. Мы вошли в квартиру. Я надеялась, что Анжелика уже дома, но ее не было. Очевидно, задержалась в колледже, чтобы похвастаться поездкой подружкам. Ладно, я ей напишу записку. А вот что делать с Изабеллой и Ричардом, ума не приложу. Но я не позволила себе вдаваться в панику. Взяла сразу себя в руки, в камере потом в волю напричитаюсь. Все равно делать там больше нечего. Я споро собрала себе небольшой пакет с вещами, взяла чистое сменное белье, если честно, два комплекта, Положила кусочек мыла, зубную щетку и пасту, небольшое полотенце, шерстяные носки, расческу и маленький тюбик крема для рук. Переоделась в спортивный костюм, причем надела старенький. У меня был новый, но я в нем ездила в Америку и еще не постирала. Я готова, вышла я на кухню, где Иванов-то кипил чай. У меня еще пять минут. Можно я дочери через записку напишу? Только быстро! кивнул Иванов и потянулся за пряником. Дорогая дочь! писала я в записке. «Произошло какое-то недоразумение, и меня взяли под следствие. Ничего страшного, не беспокойся. Они разберутся и выпустят меня. Но это пройдет дня два-три. К этому письму я прилагаю записку от служащей отдела опеки и попечительства. Срочно найди Петра Кузьмича или Олега, но лучше Пивоварова, он в курсе, и идите с ним за Изабеллой. Только одежду и обувь ей возьми. Она находится в неврологическом диспансере, там есть отделение для инвалидов. Покажите записку ЗАВ отделением и скажите, что с Александрой Викторовной Шмаковой все согласовано. Это начальник отдела опеки и попечительства из Рано. Она завтра с ними сама свяжется. Заведующего отделением неврологии зовут Иван Иванович. Белку поцелуй от меня. Кроме того, пусть Петр Кузьмич найдет машину, и вы завтра с ним в 8:30 должны быть в Рано у Шмаковой. Поедете в село Балабаново за Ричардом. Если можно, то пусть Пивоваров сам едет за ним. Доверенность я прилагаю. В холодильнике, в морозилке пельмени, овощи в нижнем ящике. Потом сваришь суп, белку хорошо кормить надо. Одевайся тепло и не забывай выключать конфорки, когда из дома выходишь. И докупи свечей, у нас всего две осталось. Держись, ты у меня, девочка, умная, справишься, я в тебя верю. Целую, твоя мама Люба. Я показала записку Иванову, что ничего крамольного там нету. Написала доверенность на Пивоварова и подняла голову. Все. Я готова идти. Мы вышли из подъезда. Скажу честно, руки мои дрожали, и сердце болело и ёкало. Пройдите в машину, — велел первый милиционер. Имени его я не знала. Иду, — покладисто сказала я и заторопилась, чтобы не бесить их. Спасибо им и так, что разрешили собраться и записку ребенку написать. Любовь Васильевна! Люба! В спину ударил окрик. Я обернулась. К нам спешил Пивоваров. Что происходит? — нахмурился он. Милиционеры переглянулись, а я быстро им сказала. — Это Петр Кузьмич Пивоваров. Он юрист из Союза истинных христиан. — Сегодня был убит Всеволод Спиридонович Драч, — нехотя произнес первый. — Вас вызовут для показаний. — Как убит? — схватился за сердце Пивоваров. Он вытаращил глаза и стал похож на обалдевшего сама, выброшенного на берег. — Проходите, гражданочка. Тем временем велел мне Иванов и раскрыл дверку УАЗика. Петр Кузьмич, вот ключ от квартиры», — успела сказать я. «Там я записку Анжелике оставила. Очень прошу, подмоги нам». «Да, вопросов нет, конечно, помогу», — кивнул Пивоваров и нахмурился. «Э, «Простите, а на каком основании вы задерживаете Любовь Васильевну?» «Не положено», — отрывисто рявкнул первый милиционер. «Я ее юрист. Мне положено», — жестким тоном возразил Пивоваров. У вас же еще не доказано, что Скороход является соучастницей преступления, поэтому я беру ее на поруки. Все равно нужно проехать в отдел для оформления документов и дачи показаний. Ну так поехали, чего мы ждем? Пивоваров пожал плечами и первым полез в УАЗик, и мы поехали. Скажу честно, присутствие Пивоварова здорово подняло мне боевой дух. Во всяком случае, руки так уже не дрожали, хотя сердце все еще ёкало. Я пожалела, что не взяла таблетки. Петр Кузьмич», — тихо сказала я, — «у вас валидол какой-нибудь есть?» «Нитроглицерин только». Так же тихо ответил он, протягивая мне таблетки, и добавил. «Ты так не волнуйся, Любаша. Мы с тобой и не из таких передряг выбирались. Сейчас оформим тебя на поруки, а там, я уверен, ребята разберутся. Ты же не убивала?» «Нет, конечно», — печально усмехнулась я. «Разговоры не положены». Извиняющимся тоном сказал Иванов и для дополнительной аргументации развел руками. «А я тебя помню, Сеня», — задумчиво сказал ему Пивоваров. «Я же отзыв на твою дипломную работу когда-то давал». «Я знаю. Спасибо вам, Петр Кузьмич», — Смущенно пробормотал Иванов. «Если бы не ваша поддержка, не видать мне красного диплома». Хорошо, что первый мент сидел рядом с водителем, машина сильно гудела и наш разговор он не слышал. Так что там случилось с драчом? Как-то он умереть через убийство умудрился. Я не могу рассказывать, вздохнул Иванов Сеня. Вы же знаете. Да, знаю я, махнул рукой пивоваров и хитро добавил тоном змея-искусителя. Но своему оппоненту дипломной ты доверять можешь. В одиннадцать утра его обнаружили мертвым. Тихим шепотом, чутко оглядываясь на сидящего впереди милиционера, начал рассказывать Иванов. «Свидетели утверждают, что видели, как подозреваемая выходила из библиотеки». Он кивнул на меня. «А свидетели это кто?» Иванов смущенно покраснел и просимофорил глазами, мол, не имею права рассказывать. «Не Маринка ли?» — понятливо хмыкнул Пивоваров. Судя по вытянувшемуся лицу Иванова, это точно была лучезарная Марина. «Во бабы дают!» — осуждающий покачал головой Пивоваров и добавил. «В одиннадцать, говоришь?» Иванов кивнул. «А что медэксперт говорит?» «Смерть наступила между десятью и одиннадцатью часами», — прошептал Иванов и опять пугливо зыркнул на переднее сиденье. Не слышит ли его коллега? «Ты во сколько у него была?» — повернул голову ко мне пивоваров. «До десяти где-то, но точно не скажу», — задумалась я, пытаясь вспомнить. «Я сперва сходила на работу, пошла к восьми, думала, планёрка будет, но там света не было. Затем я забежала в Рано». «Это по дороге». Примерно минут пятнадцать. А потом нетерпеливо подтолкнул меня к ответу Пивоваров. «Потом я решила сходить в дом молитв, думала, что вы уже там». «А я ходил в поликлинику», — объяснил Пивоваров. «Что-то от всех этих путешествий опять желудок заболел. Там пока очередь отсидел, время прошло. А потом сразу к тебе пошел». «Ну и все», — ответила я. А затем меня позвал Всеволод Спиридонович. Мы поговорили в библиотеке примерно минут пять-десять. К нам еще сестра Инна заглядывала. Что-то о насосах спрашивала, точно не помню. И я сразу ушла. «Ну вот сам смотри, Сеня», — тихо повторил за мной Пивоваров. «Люба была до десяти. Потом ушла. После нее там кто угодно мог быть. И не раз». «Да, я понимаю, но показания...» «Да погоди ты со своими показаниями», — даже рассердился Пивоваров. «Показания потом на всех все равно перепроверять будешь. Я ведь тоже могу дать показания». Ты главное, Сеня, поспособствуй, чтобы любу сейчас на поруке отпустили. Вам на поруке, деловито прищурился Иванов. Конечно, мне, усмехнулся Пивоваров. А уж я прослежу. Порядок будет, не беспокойся, ты же меня знаешь. Иванов согласно кивнул, мол, знаю, и у меня аж отлегло. Остаток дороги мы доехали молча. Не буду долго рассказывать, но в участке вопрос с тем, что меня отпускают на поруке, решился неожиданно быстро и легко. Мне повезло финансирование на содержание заключенных было очень уж ограниченным поэтому меня отпустили даже с облегчением И вот мы вышли из участка Я вдохнула воздух свободы и облегченно улыбнулась Так что там у тебя дома опять случилось деловито спросил пивоваров и уточнил что-то серьезное с отцом хоть все в порядке про отца говорить было стыдно но руки до него еще не дошли поэтому я ответила по существу игнорируя его вопрос «Сейчас надо вернуться домой. Там осталась записка от опеки. Заберу. И потом я должна сходить за Изабеллой». «Нашла ее. Я кратко пересказала мои утренние приключения. «Я с тобой пойду», — непререкаемым тоном сообщил мне Пивоваров. «Я на вас завтра рассчитывала», — осторожно сказала я. «Мне завтра помощь юриста может понадобиться, особенно если этот Петров на принцип пойдет. «За завтра ты не беспокойся». Твоя эта Шмакова его сама по асфальту раскатает. Скептически хмыкнул пивоваров. А вот в больнице все что угодно может быть. Понимаешь, Люба, для зав. отделением записка от опеки это еще не повод инвалида отпускать. Несовершеннолетнего инвалида, между прочим. У меня вытянулось лицо, а пивоваров торопливо меня успокоил. Да не переживай ты так. Я же с тобой иду. У тебя деньги из поездки еще остались? В смысле доллары? переспросила я. Да. Пивоваров уже начал раздражаться, глядя на мою непонятливость. У меня дома в заначке 100 долларов есть, честно призналась я, на черный день. А в Америке я все, что было, до копейки потратила. Там доллара три осталось. Я спрятала, думала, вдруг туалеты в аэропортах платные будут. Три это не считается, а сто мало, нахмурился пивоваров. У меня двести есть. Я одолжу. Когда сможешь, отдашь. Я благодарно улыбнулась. Машину надо. — сказал Пивоваров. — Да, я думала на завтра Игоря просить, — сказала я. — Нет, нам машину сейчас надо, — нахмурился Пивоваров. — У тебя же ребенок инвалид. Ты ее как, на руках в такую даль тащить будешь? — Ну? Я аж остановилась от неожиданности. Черт, об этом я и не подумала. Хорошо Петр Кузьмич подсказал. — Тогда я к Игорю прямо сейчас схожу, — сказала я. Больше у меня вариантов не было. — Да погоди ты! Махнул рукой пивоваров. Давай так. Ты сейчас беги домой, забирай там документы и все, что надо, смотри. Одежду там, что еще, я не знаю. Хорошо, кивнула я. А я пока к Селиванову загляну. Подмигнул мне пивоваров. У него запорожец на ходу. Только потом заправить его надо будет. Я заправлю. Пискнула я, прикидывая, хватит ли у меня денег. Разберемся. Поставил точку в разговоре пивоваров, и мы приступили к исполнению плана. К больнице мы подъехали через каких-то полчаса. Всю дорогу я молилась про себя, чтобы зав отделением оказался на месте, и не пришлось бегать искать его по всему городу. А то, если мы Изабеллу сегодня не заберем, завтра же едем в Балабаново за Ричардом, и вопрос с белкой отложится еще на день. А там суббота, воскресенье, весь медперсонал на выходных. И придется бедному ребенку куковать до понедельника, а за это время все что угодно может быть. Хорошо, меня сейчас пивоваров на поруки взял. От грустных мыслей меня отвлекло то, что автомобиль остановился. «Ну, все, приехали», — степенно сказал Селиванов, невысокий, крепенький, я бы даже сказала, основательный мужичок преклонного возраста. «Я с машиной вон там буду». Он махнул рукой в сторону, где стояли другие автомобили. «Здесь просто стоять нельзя, только подвозить». «Хорошо», — кивнул Пивоваров. «Спасибо, Володя». Мы прошли по пустынным коридорам и завернули в нужное отделение. «Сюда», — сказал Пивоваров и чуть хвастливо усмехнулся. «Я здесь все знаю. По долгу службы». Мы прошли в отделение. «Иван Иванович, у себя?» — непреклонным важным голосом спросил Пивоваров дежурную медсестру. Он успел переодеться и сейчас был в костюме при галстуке. Вид имел солидный. Это я, как лохушка, такая осталась в старом спортивном костюме. Честно скажу, не до того было, не подумала. Да, у себя, пискнула медсестра, несколько смущенная представительным видом пивоварова. Тот подошел к двери и открыл ее. Разрешите, пророкотал он, проходя внутрь. Я торопливо засеменила следом. А вы кто, собственно, такие? За столом в кабинете сидел плюгавенький мужчина в белом халате. Он поднял взгляд от бумаг и удивленно возрился на нас. «Пивоваров, Петр Кузьмич», — многозначительно представился юрист. «Я юрист, вот ее. он указал на меня кивком головы. «Я Скороход Любовь Васильевна», — чуть заискивающе представилась я. «А что вам от меня надо?» — нахмурился Иван Иванович, и его взгляд с подозрением блеснул сквозь толстые стёкла очков. «Мы хотим забрать Скорохода Изабеллу Петровну», — сообщил Пивоваров и протянул ему записку от Шмаковой. Вот записка с согласием из отдела опеки». «Что мне какая-то записка?» Даже не глянув на документ, пренебрежительно фыркнул Иван Иванович. «Вот пусть все оформляют, как положено, а потом мы комиссию создадим и посмотрим». Он красноречиво посмотрел на нас и замолчал. Я уже начала наливаться праведным возмущением, когда Пивоваров тихо велел. «Люба, выйди, пожалуйста». Я сообразила, что сейчас не надо задавать лишних вопросов, и торопливо выскочила из кабинета вон, закрыв за собой дверь. Прошло буквально минуты три, которые показались мне бесконечностью, когда дверь распахнулась, и я увидела радушно улыбающегося Ивана Ивановича, который подобострастно тряс руку Пивоварова. «Конечно, конечно, Петр Кузьмич!» Лучезарно улыбался он, щедро излучая вокруг себя лучики добра. — Давайте так и поступим. И заходите в любое время, в любое время. Пивоваров еле-еле вытащил руку из загребущих лап за подделением. — Леночка, проводи товарищей в спецотделение. — велел дежурный медсестре Иван Иванович и строго добавил. — И подготовь скороход к выписке. Это прямо сейчас надо. Поторопись. Наконец, мы с ним окончательно расшаркались, уверили друг друга в вечной и нерушимой дружбе и заторопились в отделение, где содержали Изабеллу. «Вообще-то посторонних сюда пускать не положено», строго сказала медсестра и недовольно поджала губы. «Но раз Иван Иванович лично сказал...» намек был слишком прозрачным. «Спасибо вам, Леночка», счастливым и преисполненным благодарности голосом сказал Пивоваров, и жестом фокусника вдруг выудил откуда-то импортную шоколадку. «А это вам». «Да что вы, что вы!» торопливо пробормотала медсестра, жадно схватив презент. «Нам туда!» Мы прошли еще два коридора и, наконец, оказались в нужном отделении. «Она там!» — показала пальцем Леночка. «Там у нас зимний сад. Больные любят там гулять между процедурами». Я посмотрела в ту сторону. Кроме двух инвалидов-колясочников в изношенных байковых пижамах, один из которых пускал слюни, а второй что-то монотонно бормотал себе под нос, в зимнем саду не гулял больше никто. Я повернула голову и тут же увидела Изабеллу. Она сидела на холодном полу и, глядя в окно, монотонно раскачивалась. Волосы ее были в беспорядке, немытые, всколокоченные, пижамная рубашка тоже не самой первой свежести. Сердце мое дрогнуло. Изабелла! Тихо, чтобы не напугать, позвала девочку я. Изабелла стремительно обернулась, и грусть в ее черных глазах мгновенно вспыхнула от радости. Мама, мамочка! — закричала она.